Глава семьдесят Ни одной колеи по бокам. Спускать дрезины некуда. Стреляющая разрывными гарпунами пушка бесполезно смотрела вперед. Команда, напротив, собралась на корме Мидаса. ли пошел дальше. Он перепрыгнул на пиншон, все еще грохотавший за ними, и добрался до его противоположного конца. Там он стоял. Тонкий силуэт на фоне огненного ангела, приближавшегося к ним сзади. Он уже распахнул пасть. Заревел. Свет стремительно убывал. Вдруг за стуком колес послышался другой, более глухой и низкий звук, словно стонала сама земля. «Что это?» — сказала кальдера. На равнении позади их преследователя почва сначала затряслась, потом вспучилась. Шем только ахнул, глядя на быстро растущий холм. От него что-то помчалось прямо к ним, оставляя за собой глубокую борозду. Каменолики, прошептал Шем. Сирока выхватила у него из рук, опутанный проводами, передатчик и выжила из него последние капли мощности. Под землей взревел насмешник Джек. Его рев был слышен, несмотря на разделявшие их мили. Медас влетел в щель между скалами, в которую секунды спустя последовал за ним ангел. Вся команда смотрела на Бенайтли, а он, этот гигант, даже напружив все свои мускулы, казался крошечным на фоне догонявшего их жуткого видения. Вот он поднял гарпун. Гарпун против ангела. Смехотворно. Но Бенайтли завел руку с гарпуном назад, прицелился и почему-то совсем не выглядел смешным. Ангел приближался. «Что ты делаешь?» — закричала капитан. «Насмешник Джак еще не прибыл!» Бенайтли не сказал ни слова. За него ответил весь мир. Он вздрогнул. Затряслись скалы. Позади них, у входа в ущелье, земля поднялась волной. Застыла, огромная, как цунами. Грязь пластами осыпалась с чего-то огромного, и желтого, и это что-то сотрясало рельсы и скалы, обрушив с них настоящий камнепад. Впечатление было такое, словно только что прямо перед их глазами земля изрыгнула из своего нутра новую, громадную, покрытую мехом гору с зубами. Это и была невозможная тальпа цвета слоновой кости, титаническая мульдиварпа. Кровь отхлынула от живота шема. Он качнулся. А на напки радостно взвыла. Белесый мохнатый монстр бесполезно попялил слепые красные глазки сквозь поднятую им пыль и взревел. А потом рухнул назад, в темную бездну. Позади непреклонного ангела единственная оставшаяся от рельсоморья колея вздрогнула и как бы нехотя начала рассыпаться на куски, обваливаясь в рытвину, которую прокладывал крот спеша на призыв передающего устройства. Шем смахнул слезы восторга. Его товарищи стояли, разинув рты, пораженные и ангелом, и огромным животным. Времени на размышления не было. Грохот колес Медаса сменил свой тембр, когда поезд вырвался из каменной горловины на свободу. Ангел приближался. Шем оглянулся посмотреть, что у них впереди, и снова ахнул. Впереди был мост, бесконечно длинный, мост в темноту, выпирающий из конца света. Они были на самом краю рельса моря мчались к последнему утесу. Мир вокруг замер. Единственная оставшаяся колея вводила их в никуда. В пустоту позади мира. Они неслись так быстро, что остановиться не было никакой возможности, да и ангел нагонял, гремя в механическом триумфе. «Теперь», — сказал ему Бен Айтли, «Ты близко!» Металлическая пасть ангела распялилась. ли запел охотничий гимн. Шем протянул руку. Сирока оборвала с передатчика провода, доставлявшая ему усиленное питание. Вложила его в руку Шему и встала между ним и капитаном. «Нет!» — закричала Напхи. Но женщина-солеважир теснила ее назад своей массой, а Шем, разбежавшись и быстро прошептав на бегу молитву, швырнул механизм на пиншон к Бен Айтли. Механизм взмыл вверх. «Высоко, слишком высоко. Ой, что я наделал?» «Но Бен Айтли подпрыгнул!» И кончиками пальцев вырвал кувыркающийся заряженный механизм из воздуха, когда его пятки снова коснулись крыши вагона. Передатчик уже был привязан к гарпуну. Когда он прицелился, подняв для броска руку, и наки снова вскрикнула, а ангел разинул пасть, в глубине которой скрежетали пламенеющие и раскаленные шестеренки и огласил окрестность торжествующим ревом и обжигающим выдохом. «Бенайтли совершил свой бросок!» Копье пронзило в воздух. Ускорение ему было придано громадное. Бенайтли целил не в самого ангела, а в то место, где ему предстояло оказаться. Копье влетело прямо в гигантскую пасть, которая тут же захлопнулась. Опережая ветер, грохоча колесами, Мидас взлетел по вдруг пошедшим куда-то вверх рельсам, и вынесся на мост, оставив позади землю. Кто-то завизжал? «Тормози!» — закричал еще кто-то. По обе стороны от них зияло бездна. Шем стремительно повернулся и стал смотреть туда, откуда упорно двигался к ним ангел. Вдруг позади ангела что-то началось. Живое землетрясение. Край земли вздрогнул. Почва. Раступилась, из нее показалось чудовище. Бледный Левиафан вставал из черных глубин. Он скрежетал зубами в порыве эпического гнева. Вот эта пасть, бездна, в которой теснились клыки колокольни. Крот взвыл, ухватившись за краями лапами. Каждая была похожа на утес с крепостями когтей. Он полез наружу. Огромный свирепый зверь в бархатной шубе прорвался. Насмешник Джек воспарил, как мстительная туча. Изогнувшись и закручиваясь в воздухе штопором, он стал падать вперед, так что Шем разглядел обломки охотничьей археологии, застрявшие у него в боках и животе, перекушенные черенки и рукоятки, Шкурная летопись неудавшихся охот, коллекция язвительных трофеев, собранная землеройным колоссом за те века, что он насмешничал, завлекал и разрушал. Теперь гигантская мульдиварпа сама охотилась на тот усиленный сальважирским трюком сигнал, что исходил из пасти ангела. Зверь прыгнул на ангела, оскалились костяные плиты зубов. Металл завизжал под ними, когда насмешник Джек сделал первый укус. Ангел пальнул из всех орудий сразу. Пламя лизнуло гиганта, обожгло его желтую шкуру. Тот зарычал, но добычу не выпустил. Хотя наверняка чувствовал, что горит. Он царапал когтями, рвал зубами. Команда потрясенно смотрела. Капитан звала насмешника Джека приветствие, вызов, жалоба сливались в ее бессловесном крике. Божественный крот сорвал ангела с рельсов. Оба гиганта, кувыркаясь, как в замедленной съемке, вспахивали последние метры земли. Насмешник Джек тряс жертву, осыпая все вокруг райскими обломками и огнем. На краю бездны ангел на мгновение замер, Встав на дыбы, словно башня, его колеса в холостую крутились в воздухе, он точно задумался, не вернуться ли ему назад, на ровную землю. Насмешник Джек, горя и обливаясь кровью, сидел на ангеле, крошил зубами сталь и не сводил глаз с Медаса. Шем хорошо знал, что эти кровавые зенки не различают почти ничего, кроме света и тьмы. Однако в тот миг он мог клясться чем угодно, что крот смотрел прямо на них. Он сидел, грыз и толкал, подталкивал себя и свою жертву к краю бездны. Прочь из мироздания! Ангел и крот рухнули вместе. Ангельский поезд кувыркался в воздухе, а вместе с ним в бездну летел большой южный крот-урод. Ферекс, Рекс. Насмешник Джек Великий. Философия капитана. Ишем до конца жизни готов был клясться здоровьем и благополучием всех, кто был ему дорог, что, падая, крот со злобной радостью глядел прямо в глаза капитана. Ангел растворился в тенях, стал огненным дождем. Тальпа размером с остров, кувыркалась за ним следом, призрачно светясь в темноте, пока мрак, который наполнял бездну, не поглотил обоих, Амидас остался один над пустотой, ожидая удара, звука, который так и не последовал. — Хорошо сожрано, — прошептал Шем в тишине. Вуринам подхватил, Фремло повторил, Фремло повторил за Уринамом, Амбенда за Фремла, а за ними остальные. Громче и громче, даже Ишкан прочистил глотку и буркнул. «Хорошо, сожрано!» Клич все повторялся, разрастаясь до тех пор, пока все, кто был на поезде, не рявкнули в один голос. «Хорошо, сожрано! Хорошо, сожрано! Видит Бог! Хорошо, сожрано!» Хорошо сожжено старый крот.